Глава десятая Вот уже два месяца я болтаюсь в этом странном месте. Я назвал его для себя «Мир четырех солнц». В этом сравнительно небольшом объеме локализированного пространства находятся четыре звезды, каждая со своими планетами и поясами астероидов на периферии. Желтый карлик я крестил «желток», остальные звезды принадлежали к классу красных карликов, я их назвал «Вишня», «Калинка-малинка» и «Стоп-сигнал». Может быть, и не очень эстетично, но как-то для души. К тому же я тут главный, поэтому давать имена звездам сугубо моя прерогатива. Интересная метрика у этого замкнутого пространственного объема. Я ожидал, что он будет ограничен какими либо стенками, но все оказалось намного проще и в то же время совсем уж непонятно. При попытке пересечь границу, тебя в какой-то момент просто разворачивает на 180 градусов, без какого-либо ущерба для корабля и его экипажа в моем лице. Сам корабль, хоть относится к классу малых, был вполне пригодным для долгих путешествий. По форме это диск диаметром 500 и толщиной примерно 40 метров. Шикарные апартаменты для трех членов экипажа, которые каютами язык не поворачивается назвать. Просторная кают-компания. Есть даже рекреационная зона с парком, прогулочными дорожками и небольшим прудом, поросшим по краям растениями, похожими на кувшинки. Местного иски накрестил окрестил поскольку выбрал для него голос любимого мной артиста Куравлёва. Лёня оказался существом весьма понятливым и умелым. Ему даже удалось вытащить из моей памяти образы жареной картошки, домашнего кваса, Жигулевского пива и воспроизвести их с высочайшей степенью точности. Жигулевская, кстати, по вкусу было не той разбодяженной бурдой из железной бочки, что торгует летом на каждом углу обширного союза Советских республик. Это было настоящее свежее пиво, которое мы, будучи студентами, брали трехлитровыми баллонами в магазинчике у проходной пивного завода в Московском Очаково. Жаль Лафа продолжалась всего год. Завод запустили в семьдесят восьмом, а универ я закончил в семьдесят девятом. Впоследствии мне довелось попробовать много сортов забугорного пива, разливного, в бутылках и в алюминиевых банках, но то, же Жигулевское, было вне конкуренции. Корабль назвал «Ласточка», переборов желание назвать «Варягом». Ну нафиг, еще самому топить придется. Стоит отметить, «Ласточка» неплохо вооружена. Основной ударной силой были тоннельные орудия, разгонявшие металлическую чушку весом 100 кг до половины скорости света. Таких пушек было 8, равномерно распределенных по периметру корабля. Также на боевом посту стояли многочисленные плазменные, лазерные и работающие на непонятном мне принципе масс-деструкторы. Еще мой малый звездолет обладал мощной силовой защитой. Природа поля для меня была пока что непонятна. Ничего, в будущем наверстаем все эти прорехи в знаниях. Первый в поисках космического корабля неведомых мне каргиан была обследована система желтого карлика. Как-то ближе для меня спектр светил родной Земли. Впрочем, свет красных карликов, на мой неискушенный взгляд, не сильно отличался от привычного солнечного, но ну, если только немного тусклее. Облазил систему вдоль и поперек несколько раз. Никаких следов разумной деятельности поисковыми приборами обнаружено не было. Система желтка была очень похожа на солнечную. Шесть внутренних планет, три из них земного типа и пять газовых гигантов, движущихся по внешним орбитам. Между седьмой и восьмой планетами располагается пояс астероидов и на периферии кометные облака по типу Копера и Уорта. Одна из внутренних планет очень похожа на Землю каменно-угольного периода. Наличие фактически идентичной Земле планеты натолкнуло меня на мысль о том, каким образом древние цивилизации создавали обитаемые миры. Для этого объем пространства в несколько световых лет изымался из привычной пространственной метрики. Временной вектор внутри кокона разворачивался на 90 градусов. Затем корректировали планетарные орбиты, задавали скорости и наклоны вращения, подвешивали спутники. Эволюция внутрианомального пространственно-временного континуума проходила своим чередом за сотни миллионов лет. Затем пространственный объем возвращался в ту же временную точку, откуда он был изъят, и звезда, как ни в чем не бывало, продолжала свой бег вокруг галактического центра. За это время для Вселенной, по сути, ничего не поменялось. Законы сохранения не нарушались. Энтропия, если и накапливалась, то не критично, В результате получалось, готова для заселения разумной жизнью планета. Красиво, однако. Леонид мое предположение подтвердить или опровергнуть не смог, поскольку не обладал необходимой информацией. Я же был просто уверен, что древние пользовались именно этим способом терраформирования. В противном случае в галактике не было бы столько обитаемых миров. Банально, времени для естественного эволюционного процесса не хватило. Далее проследовали в систему Калинки-Малинки. Там обнаружились три планеты. Самая близкая к звезде оказалась газовым гигантом. Остальные две размеры в несколько раз превышали Землю. Все межпланетное пространство вокруг Красного Карлика было буквально нашпиговано кометами и астероидами. По этой причине поиск Аргианского рейдера Сильно затянулся. Следующий прыжок. Совершили в систему стоп-сигнала. Как только «Ласточка» вышла из гиперпрыжка, Леонид уведомил меня. Командир, на дистанции двух световых секунд фиксирую присутствие чужого корабля. Анализ сигнатур позволяет с большей степенью вероятности предположить наличие матки-носителя техносов. Предпринимаю все необходимые меры по маскировке. На данный момент вероятность нашего обнаружения 10%. 5. 3. Вероятность обнаружения «Ласточки» потенциальным противникам равна нулю. Признаться, напрягло, аж вспотел. Повезло, что вышли в поясы астероидов и на борту из спецсредства для маскировки. Иначе сейчас были бы как на ладони. Что за техносы, Леонид? Доложить в общих чертах без лишних подробностей. Техносы — раса киборгов. Когда-то в голову одного разумного пришла идея поменять конечности на механические манипуляторы. Ему понравилось полученное в результате замены ощущение силы и скорости. Однако и ему нашли замену. Личность оцифровали и внедрили в искусственный носитель. Таким образом появился первый абсолютный киборг. Дурной пример оказался заразительным. Желающих получить бессмертное тело, способное выдерживать экстремальные воздействия, и мозг, способный работать со скоростью света, появилось великое множество. Поначалу они жили среди людей, затем сплотились в общины а вскоре и вовсе стали осваивать неприспособленные для биологических форм жизни планеты. До какого-то момента уживались мирно, но однажды техносы объявили минеральные ресурсы за пределами населенных обычными разумными планет своей исключительной собственностью. В результате по галактике прокатилась серия разрушительных войн. Техносов тогда победили, точнее подвергли практически тотальному уничтожению – Выжившие киборги бежали за пределы галактики. Случилось это еще до образования империи Арай, примерно 50 миллионов лет назад. С тех пор о них ничего не было известно. Вероятно, этот корабль-реликт каким-то образом сохранился и был случайно захвачен в процессе создания данного континуума. «Хорошо. Твои предложения касательно наших дальнейших действий. Два варианта. Принять бой или дождаться, пока они уйдут из системы и продолжить поиски корабля Каргиан. Понятно. В таком случае озвучь прогноз для варианта бой. Мало данных, командир. Предлагаю для начала произвести пассивное сканирование. Спустя два часа Лене практически огорошил меня новой информацией. Сканирование выявило наличие искомого рейдера расы Каргиан. Экипаж носителя матки производит какие-то манипуляции в непосредственной близости от него. На мониторе появилось изображение гигантской серебристой сферы диаметром не менее сотни километров, вне всякого сомнения. Это был наш объект. В непосредственной близости от него болтался несуразный предмет, напоминающий выдранный из земли вместе с корнями пень диаметром десятых километров и длиной около 20. При увеличении изображения не составило труда рассмотреть на поверхности каргианского корабля тысячи копошащихся тел размерами и формой, варьирующих в довольно широких пределах. Вот же гады, в наглую пытаются стырить наш рейдер. Похоже, второй вариант отпадает. Если мы не уничтожим эту мерзопакость, наша миссия будет провалена. Давай, Леня, напрягай мозги. Как нам избавиться от этой напасти? Они у тебя, покрепче мои их будут. Короче, назначаю тебя с Суворовым. На данный момент шанс уничтожить противника примерно 20 на 80 не в нашу пользу. Корабль техносов прикрывает силовое поле, для пробития которого нам понадобится энергия трех снарядов главного калибра в течение секунды. В этом главная трудность. Скорость перезарядки одного орудия порядка 5 секунд. Если этого не сделать, через 3 секунды и скин корабля техносов предпримет необходимые меры для нашего уничтожения. да — Дура большая, и пушки на ней должны быть посолиднее наших. Потирая подбородок задумчиво, пробормотал я. — Так точно, командир. А если раскрутить ласточку вокруг собственной оси и врезать поочередно восемью орудиями? Для этого необходимо проявить себя. Теряется элемент неожиданности. Исход предсказуем, и он тебе не понравится. Следующие полчаса я рассматривал объемную карту, прилегающего к класточке пространства. Крутил и так, и эдак отдалял, приближал. В относительной близости от нашего борта плавало несколько довольно крупных каменных обломков. Скорость нашего кораблика практически синхронизирована со скоростями астероидов. Иначе нас бы уже заметили и атаковали. Самая большая и ближайшая к нам глыба неправильной формы, километров 25 на 10, находилась в 34 тысячах километров. Именно этот астероид, и привлек мое внимание. Еще с десяток минут я тупо пялялся на его слегка подсвеченную лучами далекой центральной звезды, испечренную бороздами и небольшими кратерами поверхность, и в какой-то момент мне в голову пришло решение нашей проблемы. «Леня, ты, конечно, не в курсе, как большинство испытывающих недостаток денежных средств студентов МГУ зарабатывают себе на жизнь. Я тебе расскажу». Одни по ночам разгружают вагоны с картошкой и яблоками на станции Москва-Киевская сортировочная. Другие периодически сдают кровь в Буткинской больнице по 25 рублей за поллитра литра Третьи толкутся по ночам у театральных касс, чтобы ухватить несколько пар билетов на престижные спектакли, а потом загнать их товарищам за несусветные бабки. Самые нерасторопные за денежку малую, но стабильную. Машут метлами по утрам на прилегающей территории. Кое-кто облапошивает в преферанс заработавшего в стройотряде кучу денег самонадеянного простофилю. Но я, скажу тебе, Леонид, по секрету, пользовался совершенно иным, можно сказать, эксклюзивным способом зарабатывания денег. Играл в бильярд. Это типа спорт такой. Гоняешь по столу шары, они ударяются друг в друга и по заданной траектории падают в лузу. Леня, ты уловил ход моих мыслей. — Никак нет. Вот же тупая железяка, а еще и скином называется. Никакой фантазии, никакого полета мысли. — Хорошо, — поясняю для особо одаренных. — Ты разгоняешься быстро-быстро, цепляешь кулой. вон тот камушек, получаешь ускорение вращения и валишь гады из всех стволов. — Так, теперь понятно? — Понятно, командир. — В таком случае моя идея — твои расчеты. Искин на некоторое время впал в задумчивость. Похоже, задачка оказалась нетривиальной даже для его кремниевых мозгов. Готово, выдал Леонид. Вероятность уничтожения противника — 90%. Вероятность фатального повреждения ласточки — 76%. Вероятность гибели командира из-за перегрузок — 100%. Мощности гравикомпенсаторов недостаточно для уменьшения расчетных нагрузок. Чего так надолго завис? Пытался решить проблему спасения командира корабля. Процент вероятности уничтожения матки-носителя техносов меня порадовал. Все остальное — не очень. С другой стороны, почему во время боя мое драгоценное тельце должно находиться внутри «Ласточки»? И так ли важно для меня, останется ли цел мой корабль? Основной цели по поиску кардианского рейдера мы достигли. И после того, как я попаду на его борт, «Ласточка» мне не понадобится. Леня, при проведении вводного инструктажа ты упоминал о каких-то средствах планетарного десантирования. Стандартный спасательный модуль, количество 5 единиц. Что за зверь? Давай-ка поподробнее. Стандартный спасательный модуль SSM-A3 предназначен для спасения трех членов экипажа. Автономность до полугода. Гиперпривод отсутствует. Способен совершать полеты, как в межпланетном пространстве, так и в атмосфере планет массой до трех стандартных, а также перемещаться под водой на глубине до 10 тысяч метров. Вооружение, легкое курсовое орудие и четыре плазменных турели. На борту все необходимое для выживания трех человек в течение полугода. Также имеется необходимое оборудование для выхода членов экипажа на поверхность планеты агрессивностью до класса R. Средний показатель. «При агрессивности среды выше означенного уровня рекомендуется запросить помощь и дождаться прилета спасательной группы. Для выхода на планету используются...» «Так, стоп. С этим понятно. Насчет планетарных скафандров и ручного оружия я помню. А более мощные индивидуальные средства защиты и нападения у тебя есть? Мне еще внутри 10-километрового шарика гулять, а там всякое может встретиться». Оружие и брони более высокого класса на борту «Ласточки» не предусмотрено. Вот же засада. ну кто знал, что «Рейдер Каргиан не какой-нибудь кораблик длиной с километр, ну, два, а громадный шар? И что там внутри? Одному господу едемо. Ух ты! Сам себе удивляюсь. Не так давно ракета, стартующая с космодрома Байконур, казалась чудом. А теперь для нас звездолеты длиной в несколько километров. Вовсе не звездолеты. «А так, мелочь пузатая». «Думай, Леня, как усилить мои возможности после того, как я окажусь на борту Каргианина?» «Есть вариант», — после недолгих размышлений выдал Искин, «освободить модуль от лишней массы, тогда он будет способен принять на борт абордажный роботизированный комплекс. Пять легких боевых роботов-штурмовиков, два тяжелых и три робота поддержки. Тяжи вооружены плазменными орудиями». Штурмовики, с скорострельным кинетическим оружием. Поддержка осуществляет обслуживание и полевой ремонт техники. Также отражение информационных атак противника с целью взлома программного обеспечения комплекса. Также роботы поддержки способны производить удары ЭМИ и атаковать электронные системы врага с целью перепрограммирования ПО. Каждый кибернетический боец группы Снабжен собственной энергетической установкой и силовой защитой. Управление голосовыми командами через индивидуальный броском. Браслет-коммуникатор. Вот это по-нашему обнадежил уже не голым задом на ежика. Помимо перечисленного, рекомендую взять с собой полевой пищевой синтезатор. Он позволяет перерабатывать любую органику в пищевые концентраты. Также получать питьевую воду из атмосферной влаги. «Хорошо. Грузи в модуль все необходимое. Побольше энергобатарей для ручного оружия и скафа. Через полчаса атака на рейдер техносов». Спустя 20 минут спасательный модуль ССМ-А3 висел в пустоте рядом с ласточкой. Лишние переборки, ложементы и прочее ненужное оборудование было демонтировано. Освободившееся пространство сплошь заставлено контейнерами. Наконец наступило время Х. «Давай, Леня, не подведи». «Есть, командир!» Что именно произошло в следующий момент, я смог полностью осознать лишь позже, при просмотре записи в замедленном режиме. А пока увидел лишь как ласточка исчезла с экрана. В то же мгновение астероид осветила яркая вспышка, и через несколько секунд на месте звездолета «Пенька» вспыхнул ослепительно белый шар, размером едва ли не с корабль «Коргиан». Повисев мгновение, шар погас, а на его месте завихлился алый протуберанец, устремляясь прочь от гигантской сферы рейдера. Наконец все вернулось на круги своя. Каргианский корабль, вопреки моим опасениям, ничуть не пострадал. Ни малейшего следа мощного взрыва на его серебристой поверхности. «Леонид!» — позвал я. «Отзовись, Леня!» Но вместо ответа — тишина. Нашел отметку корабля на экране. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что «Ласточки» больше нет. Корпус развалился на две половинки, из которых вылетали струи газа и окутывали останки корабля огромным белым облаком, будто похоронным саваном. По всей видимости, генераторы гравитации худо-бедно функционировали. Создаваемое ими притяжение не позволяло газом рассеяться в открытом космосе. Прощай, скин по имени Леонид. Светлая тебе память и огромное спасибо. Вроде бы обычная машина, но на душе тяжело. Будто друга потерял. Просмотр записи в замедленном режиме заметно прояснил ситуацию. Ласточка сорвалась с места и одновременно произвела первый выстрел. Затем четко вписалась в эстероид и, получив необходимый для атаки импульс вращения, выдала серию из всех орудий главного калибра за один оборот вокруг собственной оси. Для пробития силового щита корабля техносов потребовалось не три, а четыре попадания сто-килограммовыми снарядами разогнанными до половины скорости света, зато остальные четыре превратили матку-носитель в сгусток раскаленной плазмы, и скин техносов все-таки успел отреагировать на атаку. В последний момент с десяток шаров плазмы со скоростью близкой к скорости света сбили силовой щит ласточки и буквально разорвали ее на две части. Слегка оправившись от пережитого шока, направил модуль в сторону громады рейдера. Коргианец позволил подлететь кораблю техносов на минимальное расстояние. Из этого можно сделать вывод, что враждебных действий опасаться не стоит. И скин этого левиафана либо в спячке, либо поврежден, либо ничего против визитов незваных гостей не имеет, поэтому дал приказ приблизиться к рейдеру и совершить облет. На обратной стороне корабля было замечено несколько групп техносов, Их безжалостно уничтожили плазменные турели спасательного модуля. После полной зачистки дал добро на поиск какого-нибудь доступного технологического отверстия на корпусе, через который планировал осуществить проникновение внутрь. Вот тут-то меня ожидал полный облом. Ни единого лючка, никакой хотя бы мельчайшей замочной скважины на абсолютно гладкой, отливающей серебром поверхности. И скин модуля на этот счет ничего полезного подсказать не мог. Вот же задача и задач Прям засада. Как же туда проникнуть? Ясен пень. Пробить проход в корпусе, которому не смог повредить взрыв, превосходящий по мощности весь ядерный потенциал Советского Союза, я не в состоянии. С другой стороны, хранитель меня сюда послал мне для того, чтобы, поцеловав закрытую дверь, вежливо удалиться. Значит, возможность проникновения реально существует. Жаль, нет со мной моего Леонида. Уж он бы точно подсказал что-нибудь дельное. — Лады, будем сами решать, этот регбус — краксворд, как говорил Райкин.